Глава четырнадцатая. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему. Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву. Уст наших, асур не будет уже спасать нас, Не станем садиться на коня И не будем более говорить Изделию рук наших, боги наши, Потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, Возлюблю их по благоволению, Ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, И благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, И расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, Скажет Ефрем. Я услышу его и презрю на него. Я буду как зеленеющий кипарис, От меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правой пути Господней И праведники ходят по ним, А беззаконные падут на них.